это Эдакие здоровенные склепище короче говоря. Если судить по объемам, то предназначенные для целого города, не меньше. Вы открыли одноразовую локацию, склеп предков. Особенность первооткрыватель плюс один. Внимание, у вас есть частное исследование локации. А что будет через час? Монстры нападут или все тут попросту обрушится? Я аккуратно сделал шаг внутрь и ступил на пыльный мрамор пола.